Но бедный студент, хоть ему и прочили славу великого поэта, не был завидным женихом, и Марылю выдали замуж за графа Путкамера. Покидая Тугановича навсегда, Мицкевич посадил в Тугановичском парке березку и сказал, «Пусть растет она в память о том, что были времена, когда девушки выходили замуж не по любви». Много плакала морыли под этой березкой. Часто пела старинную грустную песню, которая так нравилась Мицкевичу. «Да через мой двор, да через мой двор, да цецара летела, Не дал мне Бог, не дал мне Бог, кого я хотела!» Цецара тетерка. Через много лет, когда уже не было на свете ни Марыли, ни Мицкевича, В березу ударила молнией, и она сгорела. Однако среди местных крестьян сложилось поверить, что береза Мицкевича не погибла, а только скрылась от человеческих глаз. В Купальскую ночь девушки из окрестных деревень ищут не папоротника в цвет, а чудесную березу. Считает, что та, которая ее найдет, будет счастлива в любви, и у нее родится сын-поэт. Великий польский поэт Адам Мицкевич... 1798-1855 годы был родом из Белоруссии. Его крестили в старейшем в Белоруссии каменном костёле, построенном подножье Новогрудского замкового холма, где когда-то было языческое капище. Мицкевич живо интересовался белорусским фольклором и утверждал, что крестьяне губернии Пинской и частично Минской и Гродненской сохранили всего более славянского. В их сказках и песнях есть все. По мотивам белорусских преданий написаны такие знаменитые его произведения, как «Свитись», «Светизянка», «Рыбка» и другие. Биографы Мицкевичи полагают, что интерес к белорусскому фольклору в поэте пробудила Марыля Верещак.